Глава 12. Смерть на равнинах. Открытие сельхофа Солнце поднималось все выше. Рыцари стояли на бастионах, в глазах, вглядываясь в снежную даль. Они видели только, как наползала живая черная туча, готовая поглотить узкий, сверкающий серебряный клин. И вот противники встретились. Рыцари напрягали зрение, но тщетно, откуда-то наползла серая пелена тумана. Издали доносился запах горячего железа. Туман сгущался, почти полностью затмевая солнечный свет. Казалось, башня одиноко плыла сквозь море тумана. Серая мгла заглушала даже звуки. Сначала еще был слышен стук оружия и крики умирающих, но потом воцарилась тишина. Давно миновал полдень. Лорана, беспокойно ходившая из угла в угол своей полутемной комнаты, зажгла свечи. Фитильки шипели и трещали, неохотно разгораясь в сыром воздухе. Кендер сидел у нее, а в башенное окно виднелись силуэты стурма и флинта, стоявших на стене. Слуга принес Варане кусочек подгнившего хлеба и ломтик вяленого мяса, весь ее дневной рацион. «Обеденное время», — сообразила она. «Всего лишь». Потом ее внимание привлекло какое-то движение снаружи. Она увидела, как к стурму подошел человек в заляпанном грязью кожаном одеянии. «Посыльный», — подумала Варана, и принялась поспешно надевать латы. «Пойдем?» — спросила она Таса, запоздаво подметив, что Кендер вел себя прямо-таки пугающе тихо. «Там гонец из полонтаса». «Догадываюсь», — сказал Таз безо всякого интереса. Варана нахмурилась. Неужели он настолько ослабел с голодухи? Таз перехватил ее озабоченный взгляд и покачал головой. «Со мной все в порядке», — пробормотал он. «Просто этот дурацкий туман». Варана тотчас позабыла про него, сбегая вниз по ступенькам. «Какие новости?» — спросила она Стурма, все еще пытавшегося разглядеть битву. «Я видела гонца?» «Ах да», — он устало улыбнулся. «Новости вообще-то неплохие». Дорога на Павантас открыта. Снег стаял, так что можно проехать. Я держу наготове всадника, который доставит весточку в Павантас, если мы будем раз...» Осекшись, он заставил себя поглубже вздохнуть. «Короче, я хочу, чтобы ты отправилась вместе с ним». Вара, например, на этого и ждала. Достойный ответ был давно заготовлен. А вот пришло время, и она так и не смогла его произнести. Казалось, самый воздух наполнял горечью рот. «Я попросту насмерть перепугана», — сказала она себе. «Я очень-очень хочу обратно в Павантас подальше от этого страшного места, где в потемках прячется смерть. Она крепко стиснула кулак и ударила им по камню, собирая остатки мужества. Я останусь здесь, Стурм, – сказала она. Помолчала, чтобы справиться с голосом и не дать ему дрогнуть, и продолжала: Я знаю, что ты собираешься мне сказать, так что лучше послушай сначала меня. У тебя каждый боец на счету, особенно умелый и опытный, а чего стою я тебе самому отлично известно. Стурм кивнул. Она говорила сущую правду. Во всяком случае, лучше ее из лука стреляли немногие, да и с мечом она управлялась отменно. И она бывала в боях, в отличие, между прочим, от иных юных рыцарей под его началом. Тем не менее, стурм был твердо намерен отосвать ее прочь. «И потом», — сказала она, — «только я обучена обращению с копьями». Флинт тоже учился, негромко перебил стурм. Лорана обратила на гнома пронизывающий взор. Флинт, безмерно уважавший и любивший обоих, мучительно покраснел и откашлялся, прочищая горло. «Верно, учился», — пробормотал он хрипло. «Но, э, видишь ли, стурм, как бы это выразиться, ну, в общем, я и в самом деле малость не вышел ростом для таких дел». Лара метнул на стурма торжествующий взгляд, но тот ответил спокойно. «Покамест никаких признаков драконов не было видно. Они улетели на юг, биться за телгаард». «Но ты и сам склоняешься к мысли, что рано или поздно они будут здесь», — парировала Варана. «Возможно», — неохотно согласился стурм. — Врать ты не умеешь, так что лучше не пробуй, — сказала Варана. Я остаюсь. Танис на моем месте тоже так поступил бы. — Проклятье Варана! стурм покрылся красными пятнами. — Даже и своей собственной жизнью. Ты-то ведь не Танис, и я не Танис. Его с нами нет. И рыцарь отвернулся. — Его с нами нет, — повторил он с горечью. Флинт вздохнул, опечаленно глядя на Варану. Никто из них не обратил внимания на Тасельхофа с самым несчастным видом притулившегося в уголке. Ларана подошла к Стурму и обняла его. «Я знаю, что вы с Танисом значите друг для друга», — сказала она. «Я и не пытаюсь занять его место подле тебя. Я просто пытаюсь помочь тебе, чем могу. И незачем обращаться со мной иначе, чем с любым из твоих рыцарей». «Знаю Ларана. Стурм привлек ее к себе. Прости, что я так на тебя рявкнул». Он вздохнул. «И ты прекрасно знаешь, почему я все-таки должен тебя отослать. Если с тобой что-нибудь случится, Танис мне никогда этого не простит». «Простит», — тихо ответила Варана. «Простит и поймет. Однажды он сказал мне, приходит время жертвовать жизнью во имя того, что для тебя значит больше самой жизни. Понимаешь, Стурм, если я уеду и брошу своих друзей, он скажет, да-да, конечно, так и надо было поступить. Но в глубине души он осудит меня, ведь сам он никогда бы этого не сделал. А кроме того, тут она улыбнулась, даже не будь на свете никакого Таниса, я бы все равно вас не бросила». И Стурм, заглянув ей в глаза, понял, что дальнейшие уговоры бесполезны. Тогда он молча прижал ее к себе, а другой рукой обхватил за плечи Флинта. досельхов вскочил на ноги и, давясь рыданиями, бросился к ним. Они смотрели на него, не понимая, в чем дело. «Что такое, Тасс?» — встревоженно спросила Лорана. «Это все я виноват. Я уже расколошматил одно. У меня что теперь, должность такая — бродить по белу свету и разбивать эти штуки?» «Ну-ка, успокойся». Суровый голос стурма оборвал нечленораздельный поток его стенаний. Взяв Кендера за плечи, рыцарь крепко встряхнул его. «О каких штуках ты говоришь?» «Я еще одну нашел», — всхлипывал Тасс. «Там, внизу, в большой пустой комнате...» «Да говори толком безмозглый», — вышел из себя Флинт. «Еще одно что?» «Еще одно олка дракона», — безутешно зарыдал Тасс. Следом за туманом к башне подползла ночь. Рыцари зажгли факелы, и от цветы пламени населили тьму призраками. стражи не покидала стен, надеясь что-нибудь увидеть или услышать. Хотя бы что-нибудь». Они ждали победных кликов товарищей, либо рева вражеских врагов. Но ближе к полуночи послышалось всего лишь негромкое звяканье сбруи и фырканье лошадей, приближавшихся к крепости. Бросившись к парапетам, рыцари посветили факелами вниз. Перестук копыт сделался медленнее, потом лошади остановились. Стурм вышел на стену над воротами. «Кто едет к башне Верховного Жреца?» — спросил он громко. Одинокий факел разгорелся внизу. Лорана пристально вгляделась в туманную тьму, И колени у нее подломились. Она схватилась за каменную балюстраду, чтобы не упасть. Кто-то из рыцарей вскрикнул от ужаса. Всадник, державший в руке факел, был одет в сверкающие латы офицера армии повелителей. Это был красивый блондин с безжалостным и жестоким лицом. Он вел за собой вьючную лошадь, через седло которой были небрежно перекинуты два искалеченных окровавленных тела, одно из них обезглавленное. — Я привез вам обратно ваших полководцев! — глумливо выкрикнул блондин. — Один, как нетрудно видеть, вполне мертв. Другой, кажется, еще жив. По крайней мере, был жив, когда я выезжал. Надеюсь, впрочем, что он еще не подох и сумеет правдиво поведать вам о маленькой заварушке, случившейся между нами сегодня. Честно говоря, я бы не рискнул назвать это битвой». Факел ярко освещал его. Спрыгнув с седла, он принялся свободной рукой отвязывать притороченные к лошади тела. Потом снова посмотрел вверх. «Да вы, пожалуй, можете меня застрелить. Я отличная мишень, даже в этом тумане». «Но ведь не станете, а? Вы же у нас низкие рыцари. Ваша честь есть ваша жизнь. Как это вы выстрелите в безоружного врага, привезшего вам трупы ваших вождей?» Он дернул веревки, и обезглавленное тело съехало на земь. Офицер стащил с лошади второе тело, потом бросил факел в снег рядом с ним. Факел зашипел и погас. Стало темно. «Там в поле валяется несметное количество вашей чести, которая жизнь!» — крикнул он насмешливо. Рыцари слышали, как поскрипывала кожа, как звякали латы, офицер усаживался в седло. «Даю вам остаток ночи на размышления, и чтобы на рассвете флаг был спущен. Повелитель драконов будет милосерден». Внезапно пропела спущенные тетива, потом раздался звук, с каким стрела втыкается в тело, и следом яростная руга низ под стены. Рыцари изумленно обернулись и увидели одинокого стрелка с луком в руках, стоявшего на стене. «Я не рыцарь!» — раздался чистый, звонкий девичий голос. «Я Ларанталаса, дочь Кваленести!» У нас, эльфов, свой кодекс чести, и, как тебе известно, мы отлично видим в темноте. Я могла бы убить тебя, но предпочла, чтобы ты подольше не смог пользоваться правой рукой. Не удивлюсь, если ты никогда более не поднимешь меча. — Можешь передать эти слова своему повелителю. Другого ответа ты от нас не получишь, — хрипло выкрикнул стурм. Флаг будет спущен только тогда, когда в крепости останутся одни мертвецы. «Ну — Но так готовьтесь к смерти, — стискивая зубы от боли, сказал офицер и пустил коня галопом. Топот копыт вскоре затих в отдалении. «Заберите тела», — приказал Стурм. Рыцари осторожно приоткрыли ворота. Несколько воинов на всякий случай сразу выбежало наружу, прикрыть тех, кто осторожно поднял тела и унес их вовнутрь. Только тогда пятясь отступили они за ворота и вновь заперли их за собой. Стурм опустился на колени подле обезглавленного тела. Приподняв его руку, он снял с окоченевшего пальца кольцо. Латы рыцари были ужасно измяты и почернели от крови. Стурм уронил безжизненную руку на снег и скорбно опустил голову. Государь Альфред, пробормотал он еле слышно. Господин, обратился к нему один из юных рыцарей. Второй это Государь Дерик и гнусный офицеришка не солгал, он действительно дышит. Поднявшись, стурм пошел туда, где на холодных камнях распластался Дерик. Лицо рыцаря было белее полотна, но открытые глаза лихорадочно блестели. На губах запеклась кровь, кожа была холодной и влажной. Один из юношей приподнял ему голову и поднес к его губам чашку с водой, но пить Дерик не смог. Стурм с ужасом увидел, что Дерик прижимал ладонь к животу. Между пальцами сочилась кровь, сочилась непрерывно, но и не настолько быстро, чтобы приблизить милосердный конец. Узнав Стурма, Дерик жутко улыбнулся и окровавленной пятерней стиснул его руку. «Победа!» – прохрипел он. «Они бежали. Мы преследовали их. Мы снискали славу, великую славу. Я буду великим магистром!» Он поперхнулся кровью, хлынувшей изо рта, и поник на руки поддерживавшего его рыцаря. Тот поднял глаза на Стурма, юное лицо озарилось надеждой. Может, все так и есть, господин? Вдруг это была хитрость? Но стоило ему встретиться со Стурмом глазами, и всякая надежда угасла. Юноша с жалостью посмотрел на Дерика. Он похоже с ума сошел, господин. Он умирает героем, как истинный рыцарь, сказал Стурм. Победа, прошептал Дерик. Потом его глаза остановились, устремив туманный невидящий взгляд. «Нет, ни в коем случае не вздумай его разбивать», — сказала Варана. «Но Физбен говорил...» «Знаю я, что он говорил», — нетерпеливо отвечала Варана. «Оно не злое и не доброе. Оно ничто, оно все». И поежилось. Весьма в духе Физбена. Вдвоем с Тасом они стояли у ока. Оно все так же покоилось на своей подставке в центре круглой комнаты, по-прежнему покрытой слоями пыли, за исключением пятнышка протертого Тасом. В комнате было темно и удивительно тихо. Так тихо, что Тас и Варана, не сговариваясь, перешли на шепот». Варана пристально смотрела на око, и на лбу ее залегла морщинка. Тасс смотрел на Варану, чувствуя себя очень несчастным, и со страхом думал, что, кажется, угадываю ее мысли. «Глаза должны действовать, Тасс», — наконец сказала Варана. «Обязаны. Их ведь создали могущественные маги, люди той же закваски, что и наш Рейслин, люди, не признававшие поражения и неудач. Если бы только знать, каким образом...» «Я знаю», — прошептал Тасс. «Как?» — ахнула Варана. «Ты знаешь? Но почему же тогда...» — Я, как бы это сказать, знать-то знал, но не знал, что знаю, — Запинаясь, выговорил Тасс. — Это просто пришло. Гнош — ну тот гном из горы. Он рассказал мне про слова, которые однажды проплыли внутри ока, там, в тумане. Он не сумел их прочитать, потому что они были написаны на каком-то ужасающем древнем языке. — На языке магии, скорее всего. — Ну да, именно так я и подумал, и... — И какой нам от этого толк? Мы их и выговорить-то не сможем. — Вот если бы Рейслин, Обойдемся мы и без Рейслина, перебил Тасс говорите, я их не способен, а вот прочесть, пожалуйста. Я, ты понимаешь, все еще таскаю с собой те очки. Очки истинного зрения, это Рыслин так их назвал. С их помощью я могу читать на любом языке, и даже на языке магии. Думаешь, зря он мне пригрозил, что если застанет меня над каким-нибудь из этих его свитков, то превратит в сверчка и проглотит живьем?» «Значит, ты думаешь, что сможешь читать, Ока?» «Я? Можно попробовать?» — завертелся Тасс. «Слушай, Лорана, Стурм ведь сказал, что драконов, вероятнее всего, не будет. Ну так надо ли нам связываться с этим Оком?» «Физбен говорил, что лишь самые могущественные маги отваживались!» «Послушай меня-то, сельхов-непоседа!» — тихо сказала Варана, опускаясь на колени, с тем, чтобы смотреть Кендеру прямо в глаза. «Если сюда пришлют хотя бы одного дракона, нам крышка!» «Думаешь, почему они дали нам время поразмыслить, а не бросились с ними для наш штурм Наверняка они уже послали за драконами. Так что давай не будем терять времени попусту!» «Трудный путь и путь легкий!» — припомнил Тасс слова Физбена. И опустил голову. «Смерть тех, кого ты любишь!» Но мужества у тебя хватит. Та медленно опустил руку в карман мохнатой безрукавки, вытаскивая очки.